Глава 9. Идеальная тактика. 10 минут, шеф!» – буркнул Петрович. «Быстрее комбинируй!» Шшш! Падали песчинки. Синий песок почти пересыпался. Сантехник расхаживал взад-вперед, подбрасывал и ловил тяжелый разводной ключ. «Лучше не мешайте!» – вежливо шепнул Алекс. «Яр знает, что делает!» Но парень не сам стоял у меня над душой, вернее переминался с ноги на ногу. Сложно сосредоточиться, когда кто-то переминается над душой. Я лихорадочно поглощал информацию, которую принесли коллеги-этнографы. Петрович нашел идеальный подход к шести расам и не допустил ни одного провала. Алекс подружился с пятью и завалил контакт с одной. От нее мы вообще не получим юнитов. Ну и слава богам. Итак, 29 доступных рас, а всего в нашем распоряжении 117 разных юнитов. «Жесть!» Мозг лопался от вариантов и комбинаций. Я сходу видел пару десятков заслуживающих внимания. Но проверить их боем получится лишь один раз. Еще передо мной висела раскрытая справка по покупным улучшениям и заклятиям. Их было ровно 100 Хм, покров иллюзии позволяет скрыть бойцов одного типа, чтобы защитники видели вместо них других? Интересная тема. «Гляньте символы ярусов!» Бросил я, чтобы занять парочку делом. Если разгадаем, что нас ждет, будет проще пройти. Они обступили хрустальные макеты и оставили меня в покое. А я как раз закончил список юнитов и крепко задумался об этих двоих. Мы должны победить. А чтобы это сделать, мне нужно найти идеальную тактику. Знаете, какая тактика идеальна? Никакая. У любой есть плюсы и минусы в зависимости от условий каждой ситуации. За годы игры я сформулировал рабочий подход. «Заранее представь все варианты и будь готов к худшим». И он работал. Однажды, в начале новой серии приключений, мы, будущие герои, получили задание вызнать планы опасного темного мага, силы и слава которого росли слишком быстро. Мы вышли из штаб-квартиры гильдии искателей на оживленную улицу средневекового города. И ведущая, давая нам вводную информацию в числе колоритных описаний этой улочки, упомянула любопытную ворону, сидящую на соседней крыше. Никто не придал этой детали внимания. Она утонула в остальных интересных деталях. А я поднял посох и жахнул по вороне самым убийственным заклинанием, на которое был способен. Ибо в голову гильдейского инквизитора закономерно пришла мысль, что ворона может быть темным магом под изменением облика. И я решил, что лучше убить дикую птицу. Ведь если это просто птица, ладно, совершу хулиганский акт на улице города и получу штраф. А если это ворона шпион или фамильяр, то помешаю врагу следить за нами. А в лучшем случае причиню ему вред. Ведь когда убивают фамильяра, его хозяин получает неслабый дебаф. Это была не просто птица, и даже не фамильяр. Это был сам темный маг под заклинанием изменений облика, прилетевший взглянуть на героев, которых гильдия отправила на его поиски. Он считал себя в безопасности, но по правилам заклинания полиморфа количество его хитов падало до максимально возможного для существа, которое маг обернулся. У ворона хитов немного, заклятие разнесло ее на молекулы. То есть в первые минуты долгого приключенческого кампейна я убил главного врага. Ведущая была в шоке, но извлекла из ситуации полезный урок. Не стоит недооценивать своих игроков. Это не единственный, даже не редкий пример сработавшего упреждающего подхода. Однажды мы на летающем корабле залетели в дикую аномальную зону, где законы физики работали нестабильно. Я был против залета внутрь и предложил остановиться у границы зоны, а дальше пойти пешком. Вдруг мы влетим в место, где сила тяжести выше и корабль просто упадет. Инфа о таких местах была во вводной к игре. Капитан сказал, что шанс столкнуться с колодцем минимален. Ладно, ему видней. Тогда я предложил хотя бы после посадки поменять расположение, перелететь в другое место на бреющем полете, низко над землей. Ибо небесный корабль – штука ценная и желанная для всех а махину, которая садится сверху, видно за километры со всех сторон. Пока мы исследуем пещеру, вместо посадки могут набежать местные племена и попытаться захватить корабль, оставленный под присмотром пары юнг. Почему-то никто не воспринял мое предупреждение всерьез, а игроки в этой группе были мало знакомые, не было смысла тратить время на споры. Я просто отстал от команды, вернулся на корабль и на низком полете перегнал его в соседнюю рощу, после чего догнал группу. Остальные посмеялись над паранойей, но на обратном пути в месте первой посадки нас ждала засада, которую мы увидели, пролетая сверху. Местные существа таки пришли к месту снижения и искали корабль, но не нашли. Игроки посмотрели на меня с удивлением, а капитан решил поменять маршрут, фиг знает зачем. И разумеется, на новом маршруте сквозь аномалию мы попали в гравий колодец, и наш корабль просто взял и упал. В точности, как я предсказывал, потому что паранойю надо не высмеивать, а применять себе на пользу. По итогам экспедиции и еще пары таких ситуаций группа проголосовала отстранить капитана от должности и выбрала новым капитаном меня. Таких примеров предвидения за годы набралось под сотню. Можно рассказывать часами, не ради хвастовства, а чтобы поделиться полезным подходом, который много раз помогал мне выжить и победить противников в разных играх, да и в жизни не раз. И вот сейчас я смотрел на Алекса с Петровичем и думал, какой вариант худший. Юный культист в решающую минуту захочет принести меня в жертву? Не верю, но спиной поворачиваться не буду. Петрович использует любой момент нашей слабости к своей выгоде? Верю, но это не худший вариант, а обычное положение вещей. Вот если... Хм, в голову пришел очень неприятный поворот событий. И с каждой секундой, что я его обдумывал, он казался все более логичным и реальным. Ах ты гнида! мысленно воскликнул я, и это было смешно, подозревать ни в чем не повинного человека в злодеяниях одном рачнее другого. Смешно, если я ошибаюсь, а если прав. Мужики, есть план. Ну? Две головы разом повернулись. Я уверен, что Алара вложила максимум сил и ресурсов защиты в два последних яруса, а все предыдущие оснастила по минимуму. Она не случайно при первой встрече цепляет презрением и насмешками и наверняка будет еще провоцировать во время штурма. Делает все, чтобы заманить нас вступить в бой, поэтому так вызывающе себя ведет, чтобы у нас руки зачесались лично проучить наглую девчонку». При этих словах пальцы Петровича мимолетно погладили разводной ключ, а Алекс густо покраснел. «С чего ты все это взял?» – спросил Петрович. «Этот недоверчивый тон мне был хорошо знаком». Может, у девки вообще другая тактика, откуда нам знать? С того, что у Алары только три варианта, как защитить шпиль. Равномерное распределение сложности. Мы проходим ярус 1, получаем достаточно ресурсов, чтобы стать сильнее и пройти ярус 2, и так далее. Это обычная тактика, от нее у защиты ни плюсов, ни минусов. Алара может поставить на первый уровне максимум, чтобы нас завалить, пока мы не набрались ресурсов. Но это риск. Если мы их все-таки пройдем, то наберем много ресурсов, и наша победа будет практически предрешена. Да и много на первые ярусы не поставишь. Система построена так, что при штурме сложность растет от волны к волне. Мы же знаем. Я кивнул на долину, где мы совсем недавно оборонялись. Остается третий вариант. Вкинуть в первые ярусы минимум, чтобы за их взятие мы получили сгулькин нос. И это оптимальная тактика для царевны. Штурмующие берут ослабленные ярусы и получают минимум ресурсов, зато ложное чувство превосходства. А когда на шестом уровне сталкиваются с повышением сложности, многие лично вступают в бой, уверенные, что справятся. Ведь у них в голове уже есть ощущение, что они поняли закономерность, но это обманная закономерность. И в конце идет максимально резкое усиление защиты, к которому они не готовы. В итоге Алара получает не только победу, но и рабов. Ну ладно, чего дальше? Поживав губами и не найдя, что ответить, кивнул слесарь. Он отлично держал эмоции в узде. Если заранее разгадать эту идеальную тактику, против нее есть козырь. «Какой?» – затаив дыхание, спросил Алекс. «Сразу готовится к битве за седьмой ярус». Я сжал и поднял кулак. «Она будет решающей, а остальные только разогрев. Какой там символ?» Солнце сверху вниз светит лучами. Мощно так светит. И какая особенность может быть у яруса с таким символом? Что о Ларе будут видны все наши тайны, способности и т.д., предположил маг. Да, просвечивающий взор солнца есть такой архетип в магии света. Ну и ясное дело будет сжечь печь, хмыкнул Петрович. Испепеляющий поток. Значит, лучший способ взять седьмой уровень не вкладываться в существ со стелсом и скрытыми способностями, тайной магией и призвать бойцов иммунных к ослеплению, жару и огню. Лады, купим кристальных кобольдов кивнул сантехник он имел в виду танков которые доставили мне хлопот на мосту слепые каменные к жару равнодушные бьют больно самые крутаны даже сягают как из катапульты метров на пятьдесят только деньжат стоит но к седьмому ярусу у нас будет больше ресурсов нет возразил я их нужно купить сразу на первом так они до седьмого не оптимальны петрович опешил от моей тупости и поторопился объяснить На четвертом, скорее всего, ямы, тяжелые каменные бойцы провалятся. А на пятом то ли река, то ли болото. Как они там пройдут? Верно. Но юнит, который был в штурме, даже формально растет в крутости. Таковы правила. Наши бойцы могут даже с места не двинуться. А если ярус взят, они станут круче. Хитро. Сантехник прикусил язык. Яр, но купить бойцов и на вырост, и на реальный штурм нам точно денег не хватит. Сплеснул руками Алекс поэтому нам нужно с самого начала войти в штурм и биться самим», сказал я жестко. «Мы будем брать первые этажи сами, а кристаллоносцев держать позади и защищать. Тогда от яруса к ярусу они будут крутеть, и к седьмому уровню придет уже отряд непобедимых танков, которым солнечная вершина не сможет сделать вообще ничего. Тогда мы легко выиграем главную битву». Петрович смотрел на меня в легком шоке. Алекс с открытым ртом. «Сначала кричишь, что принцесса заманивает лично драться, и умный на ее шашни не поддастся», — хмыкнул сантехник. «А потом предлагаешь сразу туда идти вместо солдат?» «Вместе с солдатами. Выжившие на каждом уровне бойцы сохраняются и растут. Чем больше ярусов мы сможем одолеть сами, тем меньше наших бойцов погибнет, и тем больше придет на вершину шпиля в максимально крутой форме. Это идеальная тактика, и мы ее применим». «А ты голова!» Бросил Петрович, и мне показалось, что это его сильнее напрягает, чем радует. Зато Алекс восхищенно рассмеялся и с готовностью кивнул. «Дело за малым. Самим пережить первые три уровня». И он был совершенно прав. Оставалось последнее. «Петрович, хочу костануть на тебя кое-что полезное. Не сопротивляйся». «Костануть?» – переспросил он, застывший полуулыбкой. «Ты у нас разве не воин?» «Воин», – спокойно соврал я. Но есть стихийная сила для взаимодействия в бою. Ну, кастани, шеф! кивнул он. Кастани! Вы применили достижение Талмач один, плюс один к интеллекту и установлена прямая связь с несопротивляющимся субъектом на один сутки». Замри и слушай, подумал я слесарю прямо в голову. Не выдавай, что у нас теперь телепатическая связь. Алекс работает на Алару и в худший момент ударит нам в спину. Поэтому настоящий план. Крупинки синего песка досыпались. По часам прошел мощный энергетический отблеск, и створки врат с грохотом дрогнули, начав растворяться. Штурм хрустального шпиля начал. Вы должны уложиться в один час, час, и в случае успеха, чем, чем меньше времени потрачено на штурм, тем выше, выше будет награда. Выжившие претенденты разделят награду. награду. Удачи! Система снова намекала участникам на возможность ударить друг другу в спину и забрать все призы самому. А если такое ПВП разрешено правилами игры, Алара однозначно этим воспользуется. Вернее, уже воспользовалась, если я угадал. По широкой мраморной лестнице мы взбежали на первый ярус. Это была ровная пустая арена, размером с половину стадиона. Кольцом вокруг шло возвышение. А высоко над нами проходила обратная лестница, ведущая на второй уровень. Мы стояли на кольце, а воинов должны были призывать прямо на арену. Алара ждала у лестницы. В предыдущий раз мы встречались с голограммой, а теперь она была рядом по-настоящему. Такая живая, зашелестела тончайшим платьем, под которым легко угадывалась обнаженная фигура. Поправила длинные шелковые волосы, источая умопомрачительный аромат духов. «Добро пожаловать, мальчики!» — улыбнулась Алара. «Я заждалась!» Алекс от ее близости пошел пятнами, как карпаччо из свеклы с моцареллой. Бордовая, белая, бордовая, белая. «Все во внешности царевны дразнило. Даже мне, человеку, женатому и любящему, хотелось сорвать с нее платье. Нет, спасибо. Может, в другой жизни, в другом жанре, и уж точно не сейчас». А вот Петровичу было пофигу. Он шмыгнул носом и украдкой оценивал стоимость ее украшений. Я Цель – захватить управляющую платформу. Фаза призыва и покупок улучшений. Ваши ресурсы – 100 энзов, 100 вранов. На платформе посреди арены стояли два узких, сверкающих гранями хрустальных голема, которых окружала толпа проворных стеклянно-металлических псов. То были творения шпиля, которых спроектировал сам Виларий. Их металлические каркасы со множеством изящных завитков, заполненные хрустальными частями, казались воплощением эстетики. Уничтожать такую красоту было психологически сложно. Ты схода ощущал себя варваром-захватчиком, а врага, народом прекрасных защитников, которые сражаются за правое дело. Угу, и превращают проигравших в рабов. У големов вместо кулаков были граненые призмы. Похоже, их главная функция — не сражаться вплотную, а стрелять издалека. Что ж, расклад ясен. Я вызвал меню призыва мобов и жахнул все энзы на кристалл носцев. Получилось шесть слепых танков, способных упорно переть к цели, игнорируя боль и половину дамага. Пока первого уровня, а уже неплохие. Да, тупые, медленные, но посмотрим, как будут улучшаться. К прохождению данного яруса они были не оптимальны, но замысел и состоял в том, что танки будут идти в самом конце и в драку полезут лишь в крайнем случае. Минутку, а это что? Внизу меню найма мобов стояла кнопка «Долг». Вы можете купить бойцов с превышением текущего бюджета в долг в счет энзов, которые получите за победу на следующем ярусе, но за 150% цены поясняла система. Решение пришло моментально. Я взял максимальный возможный долг на три яруса вперед и купил целую орду мобов. Восемь штурмовых каменных схаров, пять стимфалийских друд с остальными перьями, две батареи стрелковых бобовых големов, четыре прибрежных аквиз, худых, покрытых ракушками и водорослями существ, которые владели магией шторма, то есть воздуха и воды. Могли делать ускорение, сыпать электрическими разрядами, слабо исцелять, ставить воздушные щиты и развеивать магию. Все в одном флаконе. В итоге у нас уже в самом начале собралась полная база. кобольды, танки, схары, физические дамагеры, друды на полете, стрелки и магии универсалы. Не хватало стелсеров и манипуляторов, но все сразу не купишь. А классический костяк армии готов. Я специально выбирал мобов средней или низкой стоимости, чтобы их покупка в полтора раза дороже не особо сказалась на нашей итоговой экономике. Ибо начальные ресурсы всегда минимальны, и их не жалко, а вот то, что все эти мобы к вершине шпиля вырастут на максимально возможные плюс 6 уровней, было очень круто. В нашей маленькой армии было аж 25 существ, и я потратил 75 вранов на заклинание иллюзии каждому из них. Куча стартовых денег только на то, чтобы укрыть от Алары истинную сущность нанятых войск и заменить их на главы. Стая щетинистых мародеров рычала, фыркала и воняла так убедительно, что даже я не смог отыскать в них признаки иллюзии. Летающие стимфалийские друды получили приказ идти ножками по полу, а то было бы крайне феерично спрятать крылатых бойцов под иллюзией, а потом наблюдать, как гиеноглавы реют в воздухе. «Но ты рисковый!» – мысленно возмутился Петрович. Но помешать мне он в любом случае не мог, почти все ресурсы уже потрачены. «Такой напористый!» Сверкнув глазами, заметила Алара, увидев размер закупки в долг. «Хочешь все и сразу?» «Я за разумные инвестиции». «В гиен?» — засмеялась она. «Вот доберутся до тебя и укусят за бочок». «Жду с нетерпением», — сказала она, глядя мне в глаза. Но «Ну, чистые изумруды, заглядения «Хватит с ней припираться, начинай штурм!» — крякнул Петрович. «Время уходит. Он очень хотел максимально крутую награду». «Вперед!» — скомандовал я и спрыгнул на арену. — Вы, вы подтверждаете, подтверждаете готовность лично вступить в бой. бой. В, случае в случае согласия вы уже не сможете покинуть штурмовую группу. Внимание! На вас, на вас не будет распространяться, распространяться восстановление жизни, расходников и способностей и на каждом ярусе, действующие на в случае, в случае окончательной гибели вы потеряете статус восходящего башни и, башни и станете собственностью Алара сияющей. сияющей. Подтверждаю. Я оглянулся на Алару снизу вверх. Глаза девчонки искрились радостью, с осознанием своего превосходства. Еще бы, раскрутила дураков лично махнуть в бой. Уже скоро они падут на вершине и пополнят ее растущую армию теней. А этого наглеца она примерно накажет. Улыбка царевны померкла в момент, когда мы двинулись вперед. Ведь, став бойцом, я не потерял способность управлять армией через интерфейс. Поэтому мы шли в четком порядке. Трое людей спереди, а за ними с отрывом метров в десять все остальные. Увидев это, умненькая Алара поняла мою задумку. Драться на первых ярусах самим, закупив как можно больше мобов, чтобы они остались невредимы и росли в крутости с каждым ярусом. А царевна поставила на первые этажи минимальные силы, чтобы дать нам минимальный приток ресурсов. В итоге ее идеальная тактика сыграла на руку моей, и поменять защиту Алара уже не могла. Она осознала, что на старте ее жестко переиграли. Замешательство и испуг мелькнули на лице царевны, Затем гнев, классическая «да что этот выскочка себе позволяет?» Дальнейших метаморфоз я не видел. Высокие големы соединили призмы своих рук, вспыхнули выстрелы по ближайшим целям – нам. Псы разделились на три стайки, две трети соскочили с платформы и разошлись направо и налево, чтобы атаковать со спины, когда мы будем взбираться. А последняя треть осталась на платформе, мешать нам взбираться и связать боем. Вполне грамотный план боя. Молодец, Алара. Петрович легко вернулся от летящего заряда. Странно, что он пока ни разу не прибег к водной магии. Так, может, он вовсе не маг воды? Ловкость у ворота скорее намекала, что он ловкач-ассасин. Ну да, стихии воды, вот и может вырастить из ладони сосульку прямо в ухо врагу. Кажется, в американских РПГ-системах такие роги назывались эвейзивы, то есть уклончивые и адаптивные. Это подходило к Петровичу с его легким вайбом маньяка-убийцы который всю жизнь подавлял свою темную сторону и внезапно нашел ей выход. В башню. Все это мелькнуло в голове за секунды. Я обнулил летящий заряд и получил в правую руку пригоршню соларной энергии. аурис плюс огонь. Всего три энза. Защитники первого яруса и правда слабы. Вот и хорошо. Мы бежали вперед под обстрелом. Стая щетинистых гнолей топало позади, не вмешиваясь. Ведь заклинание иллюзии действовало до первого активного удара по врагу. И я хотел сохранить его максимально надолго, лишив Алару возможности планировать битву на финальном этаже с учетом нашего войска. Поэтому у наших мобов был приказ не вмешиваться. Алекс, бей по псам! Маг даже не стал спрашивать, почему не по големам. Видимо, мой авторитет в глазах парня достиг отметки доверия. А причина была проста. Сейчас мы подбежим ближе и станем для големов невидимы. Нас перекроет край платформы и собственные псы-защитники. Големы переключат стрельбу на наших мобов, которые переживут их дамаг, а при успешном захвате яруса всех мобов восстановят как новых. Главное, чтобы они выжили, а немного потреплет – пофигу. Алекс на бегу выпустил три ледяных стрелы, и каждая из них расколола стеклянную собачку. Одна лопнула в дребезги, а две конкретно треснули и сильно захромали. Я не обнулил один выстрел, он врезался в грудь и обжег на один хит. Большинство урона поглотил броник и жиропрочный костюм. Петрович метнул пару тяжелых метательных ножей, но точно рога-ассасин. Бдыщ-бдыщ! Прекрасное зрелище разлетающихся стеклянных морд. Этот ярус назывался хрупкость, и стеклянные защитники подтверждали название. Я выпустил из посоха звездочки огня и Нокса, обе нашли свои цели. Впрочем, даже покалеченные собачки продолжали сражаться, нечувствительные к боли, в отличие от живых. Но при достижении 12 дамага они превращались в груду осколков, а лично я каждой атакой сносил как минимум вдвое больше. Платформа была уже рядом. Псы с мелодичным звуком, заменявшим им рычание, набросились на нас. Я срубил двух псов в прыжке мечом и посохом. Физические удары крошили хорошо. При этом стекло разлеталось и ранило нас. Но конкретно мне было пофигу. Защиты 4+, хватало, чтобы осколки не причиняли вреда. А Петрович и Алекс остались позади и били с расстояния. Мак кастовал ледяные стрелы, а Рога швырялся ножами. Интересно, сколько ножей у него в инвентаре и когда закончатся. Впрочем, бой прервется раньше, половина псов уже полегла. Тактика атаковать с боков и связать боем провалилась, ибо пока собаки атаковали меня, Алекс с Петровичем удобно били им в спину а я с тотальным превосходством по скилу вернулся от всех атак и круговыми ударами крушил по две псины сразу. Наши бойцы не двигались, хотя две батареи бобометов на всякий случай развернулись и были готовы обрушить на врага град сердитых фасолин. Звучит смешно, но ровно до момента, пока не получишь зарядом сырой фасоли на скорости 20 метров в секунду в лицо. После этого смеяться физически не сможешь. Но пока наши юниты молча принимали обстрел големов и не атаковали, «Дзиньк! Кланг!» раздавалось, когда разряды достигали цели. Я дал приказ передним существам ротироваться, отступая и прячась за спины тех, кто еще не поврежден. Пусть и без того слабый дамаг рассеется по всей группе в 30 бойцов. В итоге ни один не будет даже ранен. Вокруг стоял кромешный звон. Секунды спустя стеклянных псов осталось всего четверо. Пол вокруг усеяли осколки, двигаться стало небезопасно. «Была в их хрупкости и своя выгода. Если восходящему в ногу вопьется хороший стеклянный кусок, дальнейшее покорение шпили утратит всякий романтизм». «Молодец, Алара!» В очередной раз подумал я, девясь мелкой продуманности жестокой девчонки. К счастью, общая стратегия царевны была уязвима. Я вспрыгнул на платформу, получил удар металлической лапы с кристальными когтями в плечо. «Минус, Минус два 77 из 80». Мощным взмахом посоха разворотил одну собаку, ударом ноги сбросил с платформы вторую. Она рухнула и разбилась о пол. Отличное сочетание защитников и окружения. Молодец, Алара! Впрочем, она явно сделала это осознанно, как часть создания эйфории от легкой победы на первых ярусах. Алексей Петрович расправились с последними псами внизу, а я подрубил ноги первому голему и с эстетическим наслаждением смотрел, как красиво он падает и разлетается в дребезги. Второй ударил в меня двойным разрядом, но нуль дар пересилил и впитал соларные энзы. Всего их стало уже 18. Хороший запас, пригодится. Я уклонился от хука призмы в лицо. Гляди-ка. В стрелке пробудилась программа ближнего боя. На автомате отсек ему руку, и это было моей первой, но в потенциале очень неприятной ошибкой. Острый, торчащий кусок едва не вонзился мне в шею. Такой мог и убить. Едва успел увернуться, все внутри сжалось. Так глупо проиграть в самом начале, на простейшем уровне. Конечно, нифига бы я не проиграл, но ценные ресурсы пришлось бы тратить. Злой на себя я врезался в голема плечом и столкнул с платформы. Бдыш! Его осколки густо усеяли, а затем моргнули и исчезли. «Цель достигнута. Ярус-1 захвачен. Ваши выжившие мобы получают плюс одну ступень развития. Награда — плюс 200 энзов. Потрачено ранее на покупку войск в долг. Плюс 200 врата. Время прохождения яруса — 1 минута 39 секунд. Общее время — 2.58. 2.59. Очень хороший старт!» — воскликнул довольный Алекс. «Двигаем дальше!» — буркнул Петрович и рысцой побежал к лестнице. На втором уровне нас ждали две хрустальных пушки в тонких золотых завитках. Прямо произведение искусства. А на маленькой платформе сверкала знакомая хрустальная чаша. И все. Больше ничего. Никаких защитников. Хм. Тут явно скрыт подвох. Ярус-2. Нестабильность. Цель уничтожить чашу. Фаза призыва войск и покупок улучшений. Ваши ресурсы. 0 225 франк. Символ уровня – круг с двумя стрелками вверх и вниз. Раньше я подумал, что это могут быть скрытые в полу и в потолке копья, которые бьют по идущим, как в фильмах про Индиану Джонса. Но потолок оказался очень высокий, да и в целом размеры залов – ого-го. Так что идея с копьями теперь казалась глупой. Однако в сочетании с названием яруса «нестабильность» у меня появилась идея, в чем подвох. «Стоим, не двигаемся!» – воскликнул я и отдал приказ одному мобу щетинистый гиена глав выдвинулся из общего строя оглядываясь вокруг и с опаской потрусил вперед это оказалось верным решением как только он пересек невидимую черту произошли сразу два события во первых пушки с мелодичным звоном ожили и задрали дула будут стрелять вверх во вторых пройдя шагов пять наш боец нелепо перевернулся и воспарил в воздухе начав падать вверх но точно нестабильная гравитация Не зря подсознание подсунуло историю про упавший летающий корабль. Пересеки эту невидимую черту наши бойцы, они бы свалились вверх, чтобы разбиться о потолок. К счастью, псоглавец весьма бодро и резво чувствовал себя в воздухе. Он спокойно развернулся и поплыл животом вверх, взмахивая руками, к чаше. Глаза Алары округлились. Ведь она не знала, что я направил на разведку крылатую друду. И та спокойно летела в обратной гравитации, просто перевернувшись спиной вниз. Пушки явно ждали, когда в уязвимую зону войдет хотя бы половина врагов. Но если они станут бездействовать, моя стимфалийская друда через 30 секунд беспрепятственно долетит до чаши, и мы пройдем ярус. Поэтому пушки, помедлив, начали стрелять. С красивым звоном из их жерла вырывались острые хрустальные шары с шипами, напоминавшие звезды. Не самая очевидная форма для пушечных ядер. Но секунду спустя мы поняли, почему. Они ушли вверх ударились о потолок и разбились на сотни осколков, которые разметала силы удара, и которые практически ожили и начали носиться по всему залу, угрожая острыми гранями изрешетить нашего единственного бойца. Оказывается, весь зал был словно невидимое лоскутное полотно, поделенное неровные зоны с разной тяжестью. Где-то царила невесомость, где-то обратная гравитация, где-то тяжесть сильнее обычного, а в других местах любой проходящий предмет получал ускорение и так далее. В итоге осколки носило из стороны в сторону, часть ускорялись, другие врезались в стены или пол и разбивались на более мелкие. Пушки сделали новый залп. В итоге через десяток секунд все пространство зала было заполнено мелкой и крупной стеклянной бурей. Красиво и смертельно, я бы туда не сунулся. Такое даже в глухо закрытом шлеме забрало, опасно. Он же все равно не герметичный. Забьется во все отверстия хрустальная крошка и пыль, мучительно умрешь, разодрав себе легкие. Я раз поморщился, снова удивляясь жестокости Алары. Одно дело просто убить наступающих врагов, а другое таким неприятным способом. Он многое говорит о натуре, и натура у этой красавицы поистине гнилая. — И как такое пройти? — крякнул Петрович. — Уже никак, — спокойно ответил я, отдав приказ нашим аквисам воздушницам уже, по сути, прошли, и кивнул на смешно крутящегося в воздухе одинокого гиена. Друда ловко лавировала в лабиринте аномальных кусков пространства, по движению воздуха чувствуя, где зоны тяжести и огибая их. А остальные ей были не во вред, а даже на пользу. При этом хрустальная буря была ей почти безвредна. Ведь она не просто так обладала металлизированными перьями. Друда уклонялась от крупных осколков, а мелкие ей были нипочем. Идеальный боец для прохождения этого яруса. Аквиссы, по моему приказу, скастовали на нее воздушный плащ ускорения, тем самым еще лучше защитив от осколков и позволив Друде добраться до чаши за считанные десятки секунд. Пушки к тому моменту выстрелили по пять раз, и зал превратился в невообразимый калейдоскоп мелькающего стекла. Воистину, нестабильность. Интересно, зачем ярусам дали эти поэтичные названия? Должен же в них быть смысл. Класс! Ухмыльнулся Алекс, когда одинокая друда в личине неуклюжего геноглавца спикировала на чашу и раздолбала ее градом металлических перьев. Вот тут с нее, к сожалению, спала личина, и Алара наконец увидела, кто это был. Царевна смотрела на все это, прикусив язык. Оскорблять нас ей больше не требовалось. Поэтому царевна сосредоточилась на изучении нашей тактики. Было видно, как сильно ее беспокоит продуманность наших действий и то, как легко нам удалось разгадать и пройти оба первых уровня. А Лара нервничала. До сих пор ей противостояли люди с меньшим опытом, которые совершали больше ошибок. А главное, раньше она ничем не рисковала, а сегодня на кону стояли не только наши жизни, но и ее. И как бы девчонка ни старалась выглядеть властной и презрительной, улыбаться побледневшими губами, было видно, что ей не по себе. И хорошо, сядет на измену, совершит какую-нибудь глупость. Цель, Цель достигнута. Да. Яр два захватит. Ваши, Ваши выжившие мобы получают плюс одну ступень, ступень развития. Награда, 300. награда плюс 300 энзов. Потрачены, Потрачены ранее на покупку, на покупку войск столб, столб, Плюс 300 врата. Время прохождения яруса 59 секунд. секунд. Общее, Общее время 4.46, 4.47. Я отметил, как покрутились с харры. Хиты уже удвоились. Дамаг вырос в полтора раза. А скорость и без того высокая увеличилась на 20%. Еще пара уровней. И они будут нестись как монстры в кино, которых снимают ускоренной съемкой. У Аквиз на каждой ступени открывались новые заклинания. Быстро глянул на ходу, чтобы знать. О, совместный вызов мощной молнии за минуту каста всех четверых. Интересно. Идем дальше.